А теперь будет большой гид о том, что и как иллюстрировать с точки зрения идей. Значит, допустим, мы продаем продукт, для которого важен внешний вид. Например, это торт или блюдо в ресторане, это мы делаем меню. Какая-нибудь красивая бытовая техника типа Борг, типа Эппл, но Эппл немножко в другом, да? Ну, типа Борг, например, да? Предметы одежды. Все сюда. Как это иллюстрировать? Да. И лостируем качественный фотографии продукта. То есть хороший свет, хорошие модели, хороший контекст, может быть на белом фоне, может быть в интерьере, как это будет использоваться. Ну, в общем, это фото. Можно фотографировать в контексте, то есть, например, на столе у человека там или на модели. Но очень важно не перетягивать внимание с предмета, который мы продаём, на модель. Ну, например, зайдите на сайт Bork и вы заметите, как там сфотографированы их модели техники. Тамони модели всегда стоят в неком контексте, как будто бы это некая кухня или некая гостиная, столовая или прихожая, в зависимости от того, там что это очиститель воздуха или комбайн или там гриль. Но интерьер, в котором это сфотографировано, всегда очень минималистичный. Там нет, знаете, там полотенца не лежат, крючок, очки там, кафеля не видно. То есть там всегда какой-то намёк на какую-то красивую кухню, красивый мрамор, красивые дорогие материалы, красивые там дорогие ворсистые полосы. Но, ну этот декор никогда не перетягивает на себя внимание. Это не настоящая квартира, а как бы некая идея роскошного дома, в котором главное, там все основные детали в красивом промдизайне приборов Bork. Это делают профессионалы. То есть вам не нужно самостоятельно это делать, вам нужно просто посмотреть, вдохновиться и сказать там фотографу: "Так, братан, вот, видишь, вот так вот мне нужно вот так". Дальше Если мы продаём что-то, что хочется трогать, где важна фактура, материалы, например, ювелирные изделия, предметы роскоши, ткань, дорогая мебель там с каким-нибудь, не знаю, шёлком, кожа. Смартфоны Apple как раз вот сюда подходят, потому что у смартфонов Apple очень важны материалы: стекло, сталь, керамика и так далее. Вот это вот всё <кхм> продаётся с помощью фотографий с подчёркнутой фактурностью, когда это хочется потрогать. И здесь как раз в опрос вспомнить компанию Apple, которая всегда очень хорошо это подают на своих сайтах. У них всегда можно рассмотреть каждый там просто каждый бличок, там каждая деталька идеально прорисована в их продуктовых видео. Если это iPhone из хирургической стали, ты скроллишь страницу и по Айфону ползёт идеальный блик. Если это там вот я сегодня увидел, вы выпустили новые наушники AirPods Max, по-моему, называются. И там какая-то особенная сеточка для наушников, и она прорисована так, что каждая петелька в этой сеточке видна и очень красиво отфотографирована. И это специально. Это для того, чтобы ты как будто бы это потрогал, чтобы ты как будто бы вот прямо в руках держишь эти наушники и как будто бы тебе их, значит, теперь из-за этого хочется. Ну, то есть это вот прямо важный хмм, такой вот как бы ход подчёркивать фактуры, да? Если у тебя физический продукт, Но у него какой-то интересный состав или особые материалы. Например, пылесос циклонного типа там с каким-то мощным двигателем, или многослойный термос, или какой-то сложный матрас, в котором есть всякие слои, прокладки и так далее. Или это какой-нибудь, не знаю, бронежилет с множеством слоёв. Для этого можно использовать взрыв-схемы или трёхмерные модели или продукты в разрезе. То есть ты показываешь продукт, в каком-то месте делаешь ему разрез. И открываешь его, или типа расслаиваешь на слои и показываешь каждый отдельный слой. И вокруг этих слоёв ты рисуешь выноски и подписываешь, что это и зачем нужно. И часто, ну, например, термос, да, ты показываешь: "Вот смотри, здесь у тебя нержавейка, там нержавейка, а здесь капсула, заполненная каким-то инертным газом". Всё, супер, это то, что нам надо. Мы показали взрыв-схему, показали, что где, даже если это абсолютно стандартное устройство любого термоса, всё равно Это хорошо, потому что читатель как бы почувствовал, что это за при... за прибор, из чего он состоит. И если этот состав важен, мы это продали. Дальше. Допустим, это предмет, в который помещается много других предметов, там какая-то система хранения или большая сумка. Или, ну вот я это видел впервые в на примере посудомоечной машины. Можно же было написать: "В эту машину помещается пять комплектов посуды". А можно написать: "Пять комплектов посуды" и нарисовать эти пять комплектов посуды. Прямо вот стоит посудомоечная машина, открытая, и на дне схематично изображены все тарелки, которые в неё помещаются, все чашки, все вилки, все ложки. Ну как бы вот схематично изобразили всё то, что в этой э, в эту машинку можно спокойно утрамбовать. И это очень хорошо, потому что читатель видит вот эффект задавить массы. Это о, много помещается. Идём дальше. Если у вас какой-то электронный э, продукт там, программа, сервис, какая-нибудь электронная услуга, что-то цифровое, например, панель управления умным домом, бухгалтерская программа, э, программа там Task Tracker, то мы иллюстрируем это скриншотом, из которого мы, конечно же, убрали лишнее, убрали мусор. писали то, что создаст у человека правильную эмоцию. Ну, например, если это программа управления умным домом, то включи интимное освещение, позожди свечи, сделай комфортную температуру. Да, там вот например, например, такое. А, то есть один вариант мы фокусируемся полностью на экране, где есть какой-то правильный грамотный скриншот, где нет мусора и правильный текст и правильное настроение. Второй вариант человек, который пользуется этим продуктом, Но важно, чтобы этот человек пользовался продуктом так, чтобы мы мы видели экран. Часто допускают какую ошибку, берут фотографию человека за ноутбуком и показывают человека, но не показывают, что у него в ноутбуке. Из-за этого он может там, не знаю, порносайты смотреть или сидеть в социальных сетях, а мы, значит, делаем вид, что он, значит, пользуется нашим продуктом. Нет, экраном на читателя. Сделайте так, чтобы читатель там такой ракурс подберите фотографии, чтобы этот человек показал нам свой экран. Дальше. Допустим, мы продаём какой-то продукт, у которого больше функций, чем у конкурента. И мы можем либо сравнить конкретно с этим конкурентом, либо с целым классом конкурентов. Или тарифы, например, вот тарифы или сравнение устройств. И рисуете сравнительную таблицу. И берёте наш продукт и пишете ему больше плюсиков и относительно каких-то фич, которых у него больше возможностей. и должно быть наглядно. Очевидно, что в вашем продукте плюсиков больше, чем у конкурентов. Это будет наглядно и очевидно. Дальше. Если мы продаём место, где оказываются услуги, там клиники, салоны красоты, спортзалы, массажные кабинеты и так далее. Ставим настоящие фотографии этого места с людьми, которые оказывают и получают эту услугу. Навести чистоту, зажечь яркий свет, установить специальное профессиональное освещение, задать форму в комнате. причесать людей, причесать моделей, все, ну, провести, короче, съёмку, как люди получают эту услугу. Если люди, например, на, на этой услуге получают удовольствие там в массажном кабинете, то покажите, что люди улыбаются, там у них от удовольствия закатились глаза. Если это спортзал, то покажите там, как тренера тренирует, а у людей искажённые от радости лица. Дальше очный курс, то есть курс, да, обучения в группе очно или дистанционно с интересным тренером. Или там агентство праздников, ликторы, музыкальные школы, вечеринка. Тогда показываем фотографию зала, фотографию людей, как они на занятии себя проявляют, может быть, скриншоты или фотографии раздаточных материалов, фотографии и видео, где видны эмоции занимающихся людей, что а им радостно, им хорошо и так далее. Если мы хотим продать идею, что наш человек, герой интересен. Там это какой-то тренер, ведущий лектор, автор книги, и вот это вот всё, вот, этот человек должен вызвать доверие. Тогда мы снимаем с этим человеком видео, где он очень должен, где он должен говорить убедительно, уверенно о чём-то, что считает важным. Это может быть интервью или фильм. То есть тут очень важно передать голос его, его манеру подачи, его темп, чтобы вот эти вещи вызывали у нас доверие, потому что иначе, ну, типа, доверие создаётся эмоцией, создаётся голосом. Когда я вижу бородатого, там спокойного мужчину, такого уверенного в себе, который так спокойно рассказывает о, у меня сразу эмо эмоционально к нему хорошая там положительная предвзятость. Это вот то, что нам нужно. Дальше схемы. Если у нас процесс, изменение процесса, А, да, так, пока что так. Если у нас процесс, последовательность абстрактных шагов, отношение элементов и иерархия, кто к кому подчиняется и так далее, это схема, ну, то, о чём мы говорили в 50-м клипе. Если у нас был один процесс, потом стал другой, или развитие системы, до модернизации там был процесс плохим, теперь стал хорошим, тогда мы ставим две схемы рядом. Разница должна быть видна с первого взгляда. Было очень плохо и стало очень хорошо. Было все красным-красно и перепутано. Стало ровно, аккуратно, четенько. Ну, вот то, что я говорил в 50-м клипе. Если нам нужно показать инструкцию, последовательность конкретных шагов, то это серия фотографий и рисунков, ну, и текстовые объяснения. Если мы хотим показать изменения внешнего вида человека, там, здания, города, улицы, офиса, рельефа, то можно поставить две фотографии рядом в режиме было стало. Иногда можно шторку такую, типа там жух-жух, влево вправо двигаешь, смотришь было в стало. Или ты хочешь показать, что мы сделали много всего, много написали, много собрали, там провели большой объём работ. Здесь приём задавить массой, длинющий перечень из всего, что входило в этот проект. Вот такие дела. Это такая шпаргалка, она есть в книге на 436 и 37 странице. можете открыть, посмотреть. Ну, собственно, я прочитал вам по сути эту всю шпаргалку и, ну, пользуйтесь.